Глава двадцать пятая. Снова мистер Феджин и компания. Пока происходили эти события в доме презрения, мистер Феджин сидел в своем старом логове, том самом, откуда девушка увела Оливера, и думал о чем-то у дымного очага. На коленях у него лежал раздувальный мех, который он взял, вероятно, чтобы раздуть огонь, но глубоко о чем-то задумался, положив на него руки и устремив глаза вперед. Позади него у стола сидели Доджер, мистер Чарли Бетс и мистер Читлинг, играя в вист. Причем Доджер играл с дураком против Бетса и мистера Читлинга. Лицо первого из упомянутых джентльменов, всегда оживленное, на этот раз было еще живее обыкновенного вследствие интереса, внушаемого ему игрой, и исключительного внимания Читлинга к его игре. Время от времени он, пользуясь случаем, незаметно посматривал в его карты и сообразно этому регулировал свою собственную игру. Ночь была холодная, и Доджер сидел в шляпе, что, впрочем, входило в число его обычных привычек. В зубах у него торчала глиняная трубка, которую он вынимал изо рта лишь на короткое время, тогда находил нужного освежиться из бутылки с джином и водой, стоявшей под столом и предназначенной для всей компании. Мистер Бетс тоже играл очень внимательно, но так как натура у него была более возбудимая, чем у его друга, то он чаще прикладывался к бутылке и позволял себе разные шуточки и замечания, совсем неуместные для настоящего игрока. Доджер, пользуясь своей дружбой с ним, несколько раз одергивал его за такие неприличные выходки, но Бетс добродушно относился к этим замечаниям своего товарища и посылал его к черту, или выражал желание сунуть его голову в мешок, или отвечал другими милыми остротами в том же роде, что вызывало восторг со стороны мистера Читлинга. Любопытен тот факт, что последний джентльмен и его партнер постоянно проигрывали, и обстоятельства это вместо того, чтобы сердить мистера Бетса, доставляло ему напротив высочайшее удовольствие. Так что он в конце каждой партии смеялся и заявлял, что никогда еще не видел такой интересной игры. «Опять проиграли», — сказал мистер Читлинг с вытянутым лицом, вынимая полкрона из кармана своего жилета. «Никогда не видел такого везунчика, как ты, Джек. Ты всегда выигрываешь. Даже когда у нас Чарли карты хорошие, и то нам не везет». Играли сама по себе, или это замечание, сказанное печальным тоном. Неизвестно, что, собственно, развеселило мистера Бетса, с которым случился такой приступ смеха, что даже еврей вышел из своей задумчивости и спросил, в чем дело. «В чем дело, Феджин?» — воскликнул Чарли. «Жаль, что вы не следили за игрой. Томми Читлинг не выиграл ни одной партии. Мы с ним были партнерами против Доджера и Болвана. Ай-яй!» — сказал еврей с улыбкой, которая указывала на то, что он понимал причину этого смеха. — Попытайся еще раз, Том, попытайся. — Будет с меня. Благодарю, Феджин, — ответил мистер Читлинг. — Довольно. Этому доджеру так везет, что никому не устоять против него. «Ха — Ха-ха, — ответил еврей. — Вставай пораньше утром, если хочешь обыграть доджера. — Утром, — сказал Чарли Бэтс. «Нет, тут надо надеть сапоги на ночь, приставить по телескопу к каждому глазу и бинокль между плечами, и то не обыграешь его». Мистер Доукинс выслушал эти комплименты с философским спокойствием и предложил платить ему по шиллингу всякий раз, когда он вытянет любую заказанную ему фигуру. Никто, однако, не согласился на это предложение, так как за это время он успел уже выкурить свою трубку, то от нечего делать занялся рисованием на столе планы Ньюгейтской тюрьмы, делая это тем же куском мела, которым он перед тем писал ставки, в то же время громко насвистывая. «Какой ты чудак, право, Томми!» — сказал Дуджер, переставая свистеть и обращаясь к Читлингу. «Как вы думаете, Феджин, о чем он думает?» «Как же я могу знать?» — ответил еврей, кладя на место раздувальный мех о своих проигрышах, быть может, или о возвращении своем в то местечко, которое он недавно покинул». «Ха-ха! Не так ли, мой милый?» «Ни капельки!» — ответил Доджер, предупреждая Читлинга, который собирался уже отвечать. «Ты что скажешь, Чарли?» «Я скажу», — ответил мистер Бетс, «что он необыкновенно нежен с Бет. Краснеет, краснеет! О, Господи, вот так потеха! Томми Читлинг влюбился!» «О, Феджин, Феджин! Шутка ли, право, влюбился!» Тот факт, что мистер Читлинг сделался жертвой нежной страсти, произвел на Бетца сильное впечатление, и он откинулся на спинку своего стула с такой силой, что потерял равновесие и повалился на пол, где лежал, растянувшись во всю длину, до тех пор, пока смех его не прошел, после чего сел на прежнее место и снова принялся хохотать. «Что же тут смешного?» — сказал еврей, подмигивая доджеру и слегка ударив мистера Бетса раздувальным мехом. «Бет — хорошая девушка. Держись ее, там, держись!» «Вот что я думаю, Фэджин, ответил мистер Читлинг краснее. «Какое кому до этого дело?» «Разумеется, никому!» — сказал еврей. «Мало ли что скажет Чарли. Не стоит на него обращать внимание. Бет — красивая девушка!» «Делай все, что она скажет тебе, Тома, и ты наживешь себе состояние». «Я так и делаю», — ответил мистер Читлинг. «Если меня словили, так только благодаря тому, что я послушал ее совет. А важная эта штука вышла для вас, Феджин, не правда ли?» «Ну да что шесть недель? Не все ли равно когда? Зимой все-таки лучше, поэтому приятнее сидеть, чем выходить. Правда, Феджин?» «Разумеется, мой милый», — ответил еврей. «А ты бы согласился еще раз посидеть?» — спросил Доджер, подмигивая Чарли и еврею. «Если бы Бэт была тобой довольна». «А чего бы и нет?» — ответил Том недовольным тоном. «Эх, да кто из них мог бы это сказать? Хотелось бы мне знать, Феджин». «Никто, мой милый», — ответил еврей. «Ни единая душа, Том. Я не знаю ни одного из них, кто бы мог сказать это кроме тебя. Ни одного». «Я мог бы сразу освободиться, стоило только донести на нее, правда, Феджин?» Продолжала дурачный Том. «Достаточно было одного слова, правда, Феджин?» «Ну, конечно, мой милый», — сказал еврей. «А я не проболтался, правда, Феджин?» — говорил Том, засыпая еврея вопросами. «Нет-нет, разумеется», — ответил еврей. «Ты слишком благороден для этого, мой милый». «А если так, зачем тогда смеяться надо мной?» продолжал Том, осматриваясь вокруг. Еврей, заметивший, что Титлинг начинает сердиться, поспешил уверить его, что никто решительно не думает смеяться над ним. Примером того, насколько все серьезно относятся к его словам, он выставил Бетса, главного зачинщика. К несчастью, Чарли, который открыл уже рот, чтобы сказать, что никогда еще в своей жизни он не был так серьезен, как сейчас, не выдержал и разразился хохотом. Обманутый мистер Читлинг вскочил с места, чтобы без дальнейших церемоний ударить обидчика. Но Чарли, чтобы избегнуть удара, скользнул вниз и так ловко, что удар попал не в него, а в грудь старого веселого джентльмена. Еврей зашатался и прислонился к стене, где стоял, еле переводя дыхание. А совершенно растерявшийся Читлинг смотрел на него с недоумением. «Тише!» — крикнул Доджер. «Я слышу звонок!» Он спрятал свечу и осторожно вышел на лестницу. Звонок повторился, и на этот раз с еще большим нетерпением. После короткой паузы Доджер вернулся и что-то шепнул Фэджину. «Как?» — воскликнул еврей. «Один?» Доджер утвердительно кивнул и, прикрыв свечу рукой, сделал знак Чарли Бетсу, что сейчас лучше не смеяться. После этого безмолвного дружеского предостережения он взглянул на еврея и ждал дальнейших распоряжений. Еврей кусал себе ногти и, по-видимому, что-то соображал. Лицо его было очень взволнованным, как будто он страшился чего-то и опасался узнать кое-что похуже того, чего он боялся. Но вот он поднял голову и спросил, «Где он?» Доджер указал наверх лестницы и приготовился идти. «Да», — сказал ему еврей, — «приведи его сюда». «Тише! Замолчи, Чарли! Успокойся, Том! Полно вам!» Чарли Бэтс и его недавний противник немедленно и беспрекословно повиновались этому приказанию. Ни единый звук не показывал их присутствия, когда Доджер со свечой в руках спустился с лестницы, ведя за собой человека в грубой блузе, который, бросив беглый взгляд по комнате, снял широкий шарф, прикрывавший нижнюю часть его лица, и показал немытые, небритые и угрюмые черты знаменитого Тоби Крекета. «Как поживаете, Фэгги?» — сказал этот достойный джентльмен, клоняясь еврею. — Возьми-ка, доджер, этот шарф, да положи его в мою касторовую шляпу. Только чтобы я знал, где его найти, это главное. — Ловкий, из тебя выйдет малый, перещеголяешь старых. И с этими словами он приподнял свою блузу, придвинул стул к очагу и уселся на него, положив ноги на решетку. — Видите, Фэгги, сказал он, указывая на свои сапоги с отворотами. — Как есть, ни разу не чищены с тех пор. Ну, вы знаете, с каких. «Да не смотрите на меня так, пожалуйста, всему свое время. Я не могу говорить о деле, пока вы не дадите мне есть и пить. Давайте, что у вас? Нужно же мне наполнить желудок. Вот уже три дня, как он пустой». Еврей приказал Доджеру поставить на стол все, что только есть съедобного, и, сев напротив разбойника, ждал, пока он насытится. Судя по виду, Тоби совсем не спешил начинать разговор. Сначала еврей внимательно всматривался в его лицо, надеясь по его выражению узнать, какое известие он принес, но напрасно. Он казался только усталым и голодным, но черты его лица носили на себе все то же выражение полнейшего довольства собой. Но хотя он был в грязи, а бакенбарды и волосы взъерошены, он оставался все тем же самодовольным и неотразимым Тоби Крэкетом. Еврей, с нетерпением следивший за каждым куском, который он клал себе в рот, в страшном волнении ходил взад и вперед по комнате. Тоби, не обращая на это ни малейшего внимания, и с полнейшим хладнокровием продолжал есть, пока не насытился. Тогда он приказал Доджеру закрыть дверь и, приготовив себе стакан джинда с водой, приступил к разговору. «Во-первых, Фегги», — сказал Тоби. «Ну?» — спросил еврей, придвигая стул. Мистер Крекет остановился, отпил глоток из стакана и заявил, что джин превосходен. Затем, поставив свои ноги на нижнюю доску, чтобы сапоги были перед его глазами, продолжил. «Во-первых, Фаги где Биль?» «Как?» — крикнул еврей, вскакивая со стула. «Как? Ты ничего не знаешь о нем?» — сказал Тоби бледнее. «Где же мне знать?» — крикнул еврей, бешено топая ногами. «Где они, Сайкс и мальчик? Где они? Где они были? Где они скрываются?» «Почему их нет здесь?» «Дело не выгорело», — сказал Тоби. «Знаю», — ответил еврей, вытаскивая газету из кармана и указывая на нее. «Дальше они стреляли и ранили мальчика. Мы бежали через поле с ним вместе. Напрямик, как вороны летят через изгороди и канавы. Они гнались за нами, черт возьми. Все вокруг проснулось, и собак пустили на нас». «Мальчик?» бельнес его на спине и летел, как вихрь. «Мы остановились, чтобы нести его вдвоем. Смотрим, голова висит и весь холодный. Мы гнались по пятам. Каждый за себя и каждому хочется избежать виселицы. Мы оставили мальчишку в канаве. Живой он был или мертвый, не знаю». Еврей не слушал больше. Он громко вскрикнул, вцепился руками в волосы и бросился вон из комнаты и из дома.